Глава 6. О том, как герой наслаждается свежим воздухом, совершает подвиг и оказывается за это вознагражден. «Дык, ну это... мне как-то оно того... не по себе». Святослав нервно поёжился, бросая опасливый взгляд на плывущие внизу верхушки деревьев. Границу с Китаем русский экспедиционный корпус пересек еще три часа назад но пока никаких отличий от русской части Дальнего Востока заметно не было. Очень много леса, лишь кое-где сменяющегося тоненькими ниточками дорог и редкими проплешными деревень. «Может, ну, повыше поднимемся?» «Рискованно. Чем выше мы поднимемся, тем сильнее будет ветер», не согласился Олег, также наблюдая за проплывающими внизу пейзажами. «Летучий корабль?» на палубе которого они сейчас стояли и наслаждались свежим воздухом, не был самым быстрым, не был самым прочным и уж, конечно, не был самым вместительным или самым комфортным. Но он был построен его собственными руками, и потому чародей сейчас испытывал законную гордость за свое творение. Ну и легкий нервный тик и тошноту, явившиеся побочным эффектом от принимаемых им в течение нескольких дней стимуляторов а из нас пока очень плохие аэронавты, ну, если Анны не считать. Было бы очень обидно потерпеть крушение по собственной глупости. «Так еще обиднее будет, если нас от того собьют. Мы ж, ну, одни летим, разведка, понимаешь?» Продолжал нервничать Святослав, который явно чувствовал себя на территории чужого государства несколько неуютно. «Тут же земли, ну, доплюнуть можно. А мы, так, от того плевка грохнемся». Летательный аппарат, который у вольного отряда все же получилось построить к назначенному сроку, относился к категории малых воздушных судов. Комиссар Анна, контролировавшая его постройку и внимательно наблюдавшая за соблюдением всех необходимых пропорций, утверждала, будто он полностью или почти полностью соответствует стандартам, предъявляемым во времена Союза Орденов к малым десантным кораблям. Доказательством – Служил тот факт, что штук 5 или 6 из вставших под руку архимагистра вольных отрядов прибыли на практически таких же летательных аппаратах, только выглядящих изрядно потрепанными временем. Длина в 40 метров, скорость до 60 км в час, способность поднимать помимо собственного веса еще целых 25 тонн груза. Правда, 18 из них уже заняли пушки, припасы и сам экипаж, который внезапно увеличился аж до целых 5 человек. Костяк двадцать второго десятка, а именно Ефим, Афанасий, Идрис и Петры, номер 1 и 4, решили присоединиться к своему командиру, и даже соответствующее разрешение у крепостных бюрократов как-то заполучить умудрились. А Олег немного подумал и решил, что проверенных людей под рукой много не бывает. Правда, свободное место в недрах корабля пришлось еще немного ужать, однако это всего лишь значило, что в плане добычи стоило быть поразборчивее. Грести все подряд, забивая трюм кубометрами груза, команда «Котенка» позволить себе не могла. А еще она, ну или, во всяком случае, большая ее часть, очень жаждала сменить название судна. Увы, но поскольку Олег к моменту окончания строительства представлял из себя кое-как ковыляющего зомби на стимуляторах, Стефан со своим отцом договаривались со снабженцами насчет отгрузки пороха, а Святослава никто в здравом уме не отправил бы туда, где надо работать языком. Оформить корабль доверили Анжеле. И, видимо, гормональный баланс беременной женщины решил взбрыкнуть именно в это время, поскольку первоначально корабль-то хотели назвать кинжалом. Увы, но на то, чтобы внести изменения в государственный реестр, требовалось время и деньги. В общем, то, чего и так не хватало. Но это смотря, сколько ядер в нас попадет. У китайцев, если верить слухам, устаревшие лет на 200 орудия, которые эксплуатировались все эти 200 лет, встречаются чаще, чем нормальные пушки. Про то, что вооружение их собственного корабля тоже примерно соответствует тому периоду, Олег решил лишний раз не упоминать. Да и вообще нечего нервничать. У Саввы с владельцами близлежащих территорий договор. Они нас атаковать не будут. Думаю, мы выхватили свой счастливый билет, раз получили приказ проверить маршрут для движения остальных сил именно сейчас. да или нас, ну это не жалко. Продолжал предаваться пессимистичным мыслям Святослав. Тоже вариант. Не стал спорить Олег, оглядывая горизонт. Во-первых, не хотелось пропустить появление каких-нибудь китайских защитников Отечества, а во-вторых, больше делать все равно было нечего. Крайне ограниченное пространство летающего корабля не располагало к активной деятельности. Читать не давал ветер, треплющий страницы книг, а спрятаться было негде. Тесный, темный и душный трюм, где все было заставлено ящиками и бочками так, что даже лежать приходилось в гамаках, был куда менее комфортным местом, чем открытая свежему воздуху палуба. Но сейчас риск не выше среднестатистического – Мы летим по относительно дружественным и малонаселенным районам. Да и непосредственной опасности я пока не чую. Из-под палубы донесся звонкий шлепок и испуганный женский виск, переходящий в раскатистое гневное рычание. И сразу вслед за ним последовали отчаянные мужские вопли. Мгновенно, едва не половина команды бросилась под палубу с мечами и саблями на И шума после этого резко прибавилось. «Так э, чего это там такое?» Удивленно поднял брови Святослав, ощущая, как от мощных ударов трясется корпус судна. Складывалось ощущение, будто кто-то очень большой колотит по мухам влажной тряпкой размером с простыню. Похоже, моя любовница. Думаю, кто-то из родичей Стефана пропустил мимо ушей информацию о том, что она оборотень и решил немного пошалить. Меланхолично заметил Олег, который вовсе не собирался спускаться в трюм и прекращать драку. Сибирских татар, пришедших на борт целым кланом, требовалось немного проучить, чтобы не наглели и не думали, будто могут диктовать свои условия по причине численного превосходства. И доброслава для этого подходила как нельзя лучше. Сила и регенерация потомственного оборотня делали ее не то чтобы неуязвимой, но очень живучей. А еще... Она могла за считанные секунды облачиться в пластичный доспех, сделанный по гиперборейским технологиям и способный противостоять чуть ли не пушечным выстрелам. В этой пластинчатой броне, непостижимым образом меняющим форму вместе с хозяйкой, она вообще становилась почти неубиваемой машиной смерти. Хорошо тренированный истинный маг, в принципе, мог бы что-нибудь придумать и расколоть подобный орешек. Но ни единого обладателя четвертого ранга на борту не было. В составе подавшихся на заработки в Китай мужчин семейства Полозьевых, не считая Стефана, имелось семь ведьмаков, три ученика и один подмастерье. И пока они не сумеют взять изгнанную кощанитку на прицел пушки, то и бояться было абсолютно нечего. Не бойся, я ее с утра кормил, так что она никого не съест. Так, местами понадкусывает, чтобы дать понять, кто тут главный. В своих предположениях Олег ошибся, но вовсе не по вине Доброславы. Оборотень, в руки нахала, побила не сильно, даже ни одной кости ему не сломала и, ограничившись по большей части моральным ущербом. Пусть и в очень тяжелой форме, все-таки принудительное засовывание головы Вервольфу в пасть, когда он свою жертву еще и тщательно облизывает, попутно избавляя от одежды, чтобы удобнее было пережевывать добычу, вполне достойный повод для ночных кошмаров и энуреза. А вот отец и дядя Стефана, ломанувшиеся вместе с другими ветеранами воспитывать своего непутевого родственника, себя ограничивали меньше, в результате чего целителю пришлось спешно вставлять на место четыре выбитых зуба и залечивать треснувшие под ударами тяжелых сапог ребра. Как и предписывалось ему полученным заданием, котенок проверил путь на расстояние ближайших 50 километров. Связиста-астральщика у него на борту не было, но если бы он не вернулся к назначенному времени, то это само по себе стало бы вполне понятным для Савы сообщением. Не найдя ничего интереснее вполне обычных на вид деревень редких путников, небольшими группами, двигающихся по дорогам, и при виде воздушного корабля, предпочитающих прятаться или разбегаться в разные стороны, корабль развернулся и по широкой дуге отправился в обратный путь к воздушному флоту из 3,5 с сотен разнокалиберных судов, на которых размещалось около 40 тысяч человек. Правда, почти две трети от этого числа составляли простые пехотинцы, передвигающиеся на громадных, почти незащищенных и очень тихоходных транспортных баржах на скорость которых приходилось равняться остальным парящим кораблям. Цель их назначения была довольно далеко. Даже самые быстроходные суда не смогли бы до нее и за пару дней долететь, Японские оккупационные силы, в состав которых и входили силы обидевшего древнего волхва клана, высадились хоть и не на самом юге Китая, но до центральных провинций, тем не менее, не добрались. Возможно, не хотели драться с силами претендентов на императорский престол, сосредоточенными сейчас именно в том районе, и безнаказанно грабили своих давних врагов. А возможно, рассчитывали оттяпать часть так желаемых ими материковых владений и хорошо там укрепиться, чтобы по завершению гражданской войны у вновь сплотившихся защитников не получилось бы скинуть островитян обратно в море. Вряд ли командный состав сил страны Восходящего Солнца всерьез надеялся одержать решительную победу над империей Золотого Дракона и захватить ее всю. Слишком уж много сил понадобилось бы самураям, которым местное население питало вполне заслуженную ненависть для оккупации таких обширных территорий. «Вижу корабли!» «Целых два!» Задрав голову, Олег обнаружил в вороньем гнезде на самой верхушке мачты Стефана, вооруженного здоровенной подзорной трубой. Для габаритов толстяка подобный насест был явно маловатым, но зато обладатель модифицированного организма имел очень хорошее зрение и не испытывал ни малейших неудобств от сидения на продуваемой всеми ветрами площадки почти в полной неподвижности. «На четыре часа! Почти в самых облаках!» «Сын, они китайские!» Прокричал с кормы судна светловолосый мужчина по имени густов в котором Олег бы в жизни не заподозрил ни отца Стефана, ни сибирского татарина. В лучшем случае чародей принял бы его за младшего брата своего друга. Типичный северянин, чертами лица пошел в вывезенную из Польши маму. Был довольно поджаром, да вдобавок к этому не мог похвастаться высоким ростом, едва-едва достигнув отметки в метр семьдесят. А еще 48 лет почти никак не сказались на внешности человека, прожившего на лоне отнюдь неласковой к людям природы всю свою жизнь. Впрочем, для чародеев подобный возраст действительно являлся абсолютно несерьезным, а Густав, подобно самому Олегу, имел статус подмастерья. «Не знаю, но они сцеплены друг с другом! Похоже, там идет абордаж!» Прокричал толстяк, опасно налегая на скрипящее под его тяжестью дерево, ограждение воронего гнезда. Впрочем, если бы оно вдруг сломалось, то никакого ущерба, грохнувшийся на палубу Стефан бы не понес. В отличие от такилажа который вряд ли бы смог выдержать дополнительную нагрузку в виде подобной туши. «Эм, э, подлетим поближе?» С вопросительной интонацией обратился Густав к коллегу. Несмотря на формальное равенство их рангов, отец Стефана насчет своих боевых возможностей имел обоснованные сомнения особенно в отрыве от поверхности земли и своих питомцев. Чародеем он был довольно узкоспециализированным и принадлежал к числу так называемых «звероловов». Проще говоря, являлся специалистом по приручению животных, в котором наряду с дрессировкой использовались также и эмпатия, позволяющая добиться верности и послушания даже от самых агрессивных зверей, которых в Сибири более чем хватало. «Да, но ну, осторожно», — согласился с ним Олег. Надо сначала понять, что это за корабли, прежде чем действовать дальше. На котенок, который приблизился к сцепившимся друг к другу противникам на расстоянии 5 км, внимания никто не обратил. А может и обратил, но как-то отреагировать на посторонний малоразмерный летательный аппарат во время абордажа было сложно. Одна из нагло попирающих законы гравитации конструкции была пузата, широка и обладала ну просто очень большим воздушным шаром, что выдавало в ней типичное мирное судно, где во главу угла ставится надежность и низкая стоимость эксплуатации. Скорее всего, это был торговец. Пассажирские лайнеры были не то чтобы совсем неизвестны в данном измерении, однако встречались довольно редко. Особенно в Азии или Африке, большая часть населения которых отличалась патологической бедностью на фоне остальных частей света. Вторым же кораблем был типичный военный или же пират, с обтекаемыми формами, маленькой почти декоративной гондолой и длинным ветеринообразным корпусом, позволяющим расположить в один ряд много пушек и затрудняющим прицеливание. Возможно, раньше на них имелись какие-нибудь флаги, но теперь паруса обоих судов представляли из себя лишь жалкие обрывки, а в корпусе зияли многочисленные рваные дыры, из которых кое-где вырывались язычки пламени. Силы охотника и добычи явно были почти равны. И перед тем, как сцепиться в абордаже, они сначала как следует измочалили друг друга с большого расстояния. Котенок поднялся на километр выше, чтобы обеспечить лучший обзор и при необходимости возможность выстрелить на более дальнюю дистанцию. Запасную подзорную трубу, пусть и несколько худшего качества, чем основная, Олег узурпировал, воспользовавшись своим статусом владельца корабля. Изображение было слегка мутное, однако, тем не менее, воображение и личный опыт отлично помогали ему дополнить картину жестокой битвы, которая скоро подойдет к финалу. Больше всего пламени и дыма давал торговый корабль, в бортах которого красовались десятки громадных проломов, края которых были обуглены. Похоже, в него влупили зажигательными снарядами, чтобы вынудить экипаж бороться не только с врагами, но и с огнем. Зачем именно это сделали, тоже не являлось загадкой для боевого мага. Железная обшивка меньшего судна пестрела многочисленными вмятинами и проломами, а на наполненной горячим паром оболочке красовались многочисленные свежие заплаты и темнели фигурки латающих повреждения прямо сейчас матросов. Кем бы ни был главный канонир пузатого судна, но свои деньги он получал не зря. У него почти получилось лишить противника хода. Лишенный мешка с паром магический дирижабль камнем бы вниз не рухнул. Рунное зачарование позволяло некоторое время полностью компенсировать вес судна за счет чудовищного перерасхода энергии. Но на погоне то ли военным, а то ли пиратам пришлось бы поставить крест, ведь их скорость обязана была упасть на порядок или около того. Схватка на палубе была жестокой, но к настоящему моменту она уже полностью переместилась в недра торгового корабля. Доказательством служила заливающее доски палубы кровь и трупы, некоторые из которых оказались разорваны на части. Опытным взглядом военного хирурга Олег отметил, что характер повреждений больше соответствует большим и острым лезвиям, чем последствиям разрыва каких-нибудь гранат. Вряд ли детонация могла приложить человека так, что он развалился на почти симметричные правую и левую половины. Оставалось лишь вопросом, был ли это материальный клинок, или в дело пустили боевую магию. Около дальнего борта торговца громоздился практически целый вал из тел, одетых довольно разномастно. Именно там суда сцепились намертво при помощи абордажных лестниц. Было их пять, целыми осталось три, и судьбе тех, кто карабкался по двум сломавшимся во время боя конструкциям, оставалось только посочувствовать. Судя по всему, защитники судна попытались вместе концентрации сил противника поставить нечто вроде фаланги. Во всяком случае, большие щиты и копья валялись на палубе во множестве. Насколько они оказались эффективны, сказать сложно. Но большая часть трехметровых палок с острыми наконечниками все-таки торчала в небо под разными углами, поскольку их воткнули в чьи-то тела. Вот только нападающие смогли прорвать оборону и отбросили обитателей торговцев внутрь судна. В том, что бой там еще продолжается, сомнений не было. Через проломы и пушечные порты хорошо виднелось идущее внутри мельтешение, несмотря на большое количество дыма и пламени. Какого-то подобия единой униформы, судя по всему, не имела ни одна из сторон, а потому различать погибших бойцов у Олега не получилось бы, даже окажись он от них на расстоянии вытянутой руки. На палубе пузатого корабля осталось около полусотни живых. Раненые, те, кто пытался их лечить, и небольшое количество бойцов, нужных на случай попытки обороняющихся вылезти из какого-нибудь люка и ударить в спину. Более мелкое же судно вообще будто обезлюдило, если не считать нескольких трупов, утыканных стрелами, видимо, еще при сближении летательных аппаратов. Видимо, все, кто не участвовал в абордаже или починке оболочки, находились внутри корпуса. Черт, они слишком большие. Ситуация сложилась из разряда «и хочется, и колется». Торговец имел три ряда по шесть пушек с каждого борта. Его соперник мог похвастаться почти втрое меньшим количеством орудий, однако их величина наводила на нехорошие подозрения. Если расстояние не помешало правильно оценить размеры, то калибр составлял почти метр. Ядро такого размера могло бы пролететь самодельный летательный аппарат насквозь от носа до кормы, И уж, конечно, каждый корабль нес на себе экипаж, численность которого измерялась сотнями человек. Даже если победитель потеряет в ходе схватки три четверти команды, то остатков все равно хватило бы на три десятка русских воздухоплавателей. Как говорят местные, в драке тигра с драконом побеждает сидящая на дереве мудрая обезьяна, которой хоть один труп, да достанется. Олег решил избрать тактику падальщика. Не очень героически, но до старости обычно доживают осторожные трусы, а не отчаянные храбрецы, ежедневно рискующие своей головой. Судя по тем языкам пламени, которые я вижу даже отсюда, торговое судно обстреляли зажигательными снарядами. Скорее всего, его просто оставят рухнуть на землю и догорать, когда заберут оттуда все ценное. Но нам этого хватит. Вернемся за добычей после того, как сделаем доклад начальству. «Да что там останется-то после падения?» – засомневался Густав. «Груда мусора!» «Как минимум металл обшивки никуда не денется. Во время пожара его уж точно не будут отдирать». Пришел на помощь Олегу спустившийся с мачты Стефан. «Конечно, цена подобного материала не очень и велика, зато его точно купят в любом крупном городе. Ведь кузнецам и мастерским всегда нужно сырье для переплавки». А иметь пару сотен золотых и не иметь пары сотен золотых – это, как говорится, две большие разницы. После возвращения и короткого доклада котенок немедленно лег на обратный курс к месту воздушного боя. И всего через 20 минут был обогнан тройкой парящих крейсеров, стремящихся разобраться с непонятным то ли пиратом, то ли военным. Скорее всего, они надеялись захватить летучие корабли и оставить их себе, ведь любое судно стоило целое состояние. Вот только Олег в своих предположениях не ошибся. Когда металлический комиссар при помощи карты и компаса вывела корабль к тем координатам, откуда впервые оказались замечены сцепившиеся в абордаже противники, то даже подзорной трубы не понадобилось, чтобы увидеть поднимающиеся с земли клубы дыма. Пораженный множеством зажигательных снарядов торговец отлетал свое. И теперь, рухнувшие в зеленый лиственный лес остатки судна, неторопливо и словно неохотно глодало пламя, едва-едва одолевшая лишь четверть имеющейся в его распоряжении пищи. То ли противопожарная пропитка сказывалась, то ли от удара землю, развалившаяся на несколько отдельных кусков конструкция, сбилась с себя огонь. Никаких конкурентов поблизости видно не было — Похоже, парящие крейсеры сочли обыск уже ограбленных один раз обломков ниже своего достоинства и сейчас ловили куда более ценную добычу. «Снижаемся!» Спокойным голосом скомандовал Олег, а потом внезапно понял, что и в самом деле не боится. По сравнению с теми передрягами, в которых ему случилось побывать, сбитый летучий корабль, битком набитый мертвецами, ничего особого из себя не представляет даже если трупы по какой-то причине вдруг поголовно восстали в виде зомби. Их там конечное число, а у него есть способные прикрыть спину соратники, пушки, отличные доспехи и артефакты-накопители, заполненные энергией почти под завязку. Святослав, остаешься на страже. Если увидишь, как кто-то подлетает, то постараешься поднять туман. У тебя вроде это неплохо получалось. Только в случае чего кричи погромче свое обычное «дык», а то пока еще нужное слово выговоришь, «Ну, того этого, понял», – кивнул бывший крестьянин, бывший прирожденным магом-погодником. Устроить внеплановые осадки или, наоборот, разогнать тучки, ему было так же просто, как самому Олегу, приживить на место чисто срезанный палец. То есть в идеальных условиях это бы заняло секунд 30-40, не больше. А лес на расстоянии всего считанных десятков километров от океана, где и без того почва и воздух были насыщены влагой, вплотную приближались к таковым. Обломки кораблям, к удивлению Олега, пахли очень хорошо. Какими-то цветами, фруктами, орехами. Целая палитра весьма приятных человеческому носу ароматов коснулась носа боевого мага, когда котенок снизился в ближайшем просвете к тому месту, где горел разбившийся торговец. Нет, вонь горелого мяса и обычный дым к ним тоже примешивались, однако общего фона перебить не могли. Похоже, это судно везло пряности. Решил Густов, с шумом втягивая воздух. Надо бы поторапливаться. Мешок шафрана, если вдруг его как-то пропустили нападающие, может где-нибудь в Москве стоить своего веса в золоте. Вряд ли нам так повезет. Стефан тоже вовсю пытался по запаху понять, с чем предстоит столкнуться. Я ощущаю в этих запахах какую-то неправильность, Фальш. Лучше живых вынюхивай. Олегу попался на глаза труп китайца, видимо, от удара, вылетевшей за борт корабля. Он казался почти целым. Если бы не сочащая кровью дыра в груди, оставшаяся после попадания пули, чародей мог бы попробовать его реанимировать. О причине, по которой тело оказалось в столь прекрасном состоянии после приземления, тоже долго гадать не следовало. Упряжь из десятков ремней, туго перематывающих тело, соединялась с тонкими нитями серебра с вмонтированным в спину пластины брони драгоценным камнем-накопителем. Европейские чародеи-авиаторы, входившие в число летучей пехоты, пользовались похожими системами, только более компактными, обычно им зачарованного пояса хватало, чтобы преодолеть силу притяжения минут на 10-20. Похоже, это был летун, который оказался ранен еще в небе, но прежде чем умереть, успел приземлиться. «Вдруг остались те, кому еще можно помочь?» «Эти бы кричали или стонали». Егерь приставил ладони к правому уху на манер рупора, однако, покрутившись туда-сюда пару раз, оставил свое занятие. «Нет, никого не слышу. Может, нам самим пошуметь?» «Думаю, мы и без того не сумеем соблюдать тишину». Олег с довольным видом констатировал, что в своих первоначальных предположениях не ошибся. Из-за деревьев ему открывался отличный вид на нос упавшего корабля, и листы стальной обшивки с того, конечно же, никуда не делись. Владелец судна серьезно подходил к вопросам собственной безопасности, а нападающие не пожелали утаскивать то, что можно было взять с собой лишь если хорошенько поработать ломом и кувалдой. Возможно, получится также выдрать системы энерговодов и алхимреактора, если они очень-очень спешили, или им помешал огонь и обороняющийся. Впрочем, шансы на это были невелики, ведь боевой маг видел, что пушечные порты пустовали. А раз победители забрали орудия, то и другие ценности сходных габаритов и стоимости, скорее всего, не забыли. Достигнув ближайшей части разбившегося судна, Олег остановился в нерешительности. То, что от удара палубы торговца сложились вместе, и теперь останки летучего корабля представляли из себя невообразимую мешанину разнообразных деревянных конструкций, Удивление у боевого мага не вызвало. Но вот пахнущая десятками самых разных цветочных и фруктовых ароматов бело-синяя-розово-красно-зеленая жижа, вытекающая оттуда и уже занявшая площадь в десятки квадратных метров, слегка настораживала. И почему-то наводила на мысли о оставленной дома жене или взятой в поход любовнице. Алхимиком чародей не был – а потому не мог на глаз оценить токсичность и агрессивность играющей всеми цветами радуги субстанции. Но в том, что пить ее не стоит, не сомневался. Одни участки необычной лужи при контакте то ли с воздухом, то ли с почвой издавали зловещее шипение. Другие активно образовывали пену. Третьи вообще бурлили, словно крутой кипяток, при температуре, вряд ли поднявшейся выше 25 градусов Цельсия. «Теперь понятно, почему на них напали», – задумчиво произнес густов, подобно Олегу, уставившийся на лужу, состоящий из десятков отличающихся друг от друга по цвету, запаху и консистенции жидкостей. Фруктовое мыло и прочую относительно дешевую парфюмерию в Китае обычно делают из алхимических отходов, оставшихся после производства благовоний. А те стоят дорого, места занимают мало – и продать их, пересыпав в другую тару и выдав за легальный товар, сможет даже полный дурак. Тфу ты! Вот как эту дрянь можно было не узнать? Каждую ночь ведь нюхаю. Наконец-то сообразил Олег, почему ему так знакома часть забивших весь нос ароматов. Просто разнообразные шампуни и прочие субстанции подобного толка в Стяжинске, да и вообще на Дальнем Востоке, использовали в основном китайские. Даже с учетом таможенных пошлин подобные товары все равно оставались в несколько раз дешевле того, что подвезли из европейской части России. Ну а во Владивостоке или где-нибудь в его окрестностях производство бытовой химии хорошего качества пока ни один предприимчивый делец вроде бы не наладил. Грубое хозяйственное мыло варили из жиров китов и всяких органических останков, а вот для чего-то более приятного при использовании в быту Не хватало ни то мастерства, ни то дешевых компонентов. «Стоп! Ты это слышал?» «Кто-то взвел курок». В левой руке Густова мгновенно оказался сорванный с пояса и сам собой развернувшийся длинный хлыст, а в правой — короткий кинжал вычурной формы, у которого в разные стороны от рукояти расходились аж семь острых и узких лезвий. Видимо, подобной колючкой маг-дрессировщик запугивал зверей, которым инстинкт твердили, будто к столь травмоопасному предмету лапы тянуть не стоит. Иначе будут все шансы сдохнуть от голода раньше, чем заживет травмированная конечность. «Эй! Кто бы ты ни был, выходи! Не тронем!» Вместо ответа раздался выстрел, потом еще один и еще. Причем звук был один в один, как от принадлежавшего Олегу крупнокалиберного револьвера, полученного им еще в училище. Вот только удивило бы его вамага совсем не это. В конце концов, подобное оружие в тех или иных вариациях использовали по всему миру. Серьезно обеспокоил рухнувшего ничком на землю чародея тот факт, что его чувство опасности молчит. Впрочем, если верить ушам, то пули тоже над головой не свистели. Может, это стреляли не в него и даже не в Густова? Четвертый выстрел предварял отчаянный и тоскливый крик, больше подошедшей бы пыточной или месту казни. А после него установилась относительная тишина, прерываемая лишь клацанием курка да какими-то истеричными выкриками на непонятном Олегу языке. Впрочем, скорее всего, это был китайский. Во всяком случае, манера произношения более-менее соответствовала тому, что чародей слышал раньше от жителей империи Золотого дракона. Да и один из представителей семейства Полозьевых, принявшийся чего-то орать стрелку, вполне уверенно поддерживал беседу. «Что он говорит? Ты ведь вроде бы тоже знаешь китайский?» Спросил Олег Угустова, не рискуя, тем не менее, подниматься во весь рост. «Магические барьеры и зачарованная броня – это, конечно, хорошо. Однако вдруг у выжившего после авиакатастрофы найдется какой-нибудь артефакт, способный их пробить». Нечто защитное, притом весьма мощное, у него точно было. Иначе вряд ли бы он пережил сначала нападение пиратов, а потом и о землю. Похоже, псих какой-то. Прячется среди обломков, пытается стрелять по бочкам, которые почему-то уцелели при крушении, и не понимает, почему в револьвере у него больше нет патронов. Кричит, что он нам никого не отдаст, и что мы больше у него не сможем ничего забрать. Глаза Зверолова закатились, но разговаривал он отнюдь не так, как делает этот человек, которому плохо. Похоже, специализирующийся на управление разной живностью чародей сейчас рассматривал стрелка при помощи какой-нибудь птички или мышки из тех, которые случились поблизости. «Сынок, давай-ка ты с ним как-то помягче. Все же нехорошо юродивых обижать, да и одежда у него интересная. Кажись, перед нами командир или владелец этого торговца». «Если его подлечить, да родичам сдать, большой выкуп получить можно». «Понял, папа». До сей поры Олегу как-то не доводилось видеть Стефана за работой. Просто в драках, да, и не раз. В боях армии, где почти нет места индивидуальной выучки, а все решают численное и техническое превосходство на пополам судачей тоже. Но вот свои таланты егеря Толстяк при нем проявлял впервые. Слишком уж разные сферы деятельности были у целителя техномага и специалиста по незаметному перемещению на лоне живой природы. Изредно выделяющаяся кочка возникла откуда-то из-за деревьев и стремительно принялась двигаться по направлению к убежищу китайца, словно прямо под слоем почвы стремительно полз весящий центнер с лишним крот. Патронов у сумасшедшего больше не было, но вот другое оружие имелось. Мелькнувшее в воздухе копье, украшенное какими-то лентами и перемазанное в засохшей крови, ударило в эту движущуюся выпуклость, как гарпун в кита. Вот только этого и добивался Стефан, высунувшийся из кустов совсем с другой стороны. Дважды грохнуло сжимаемое в пухлых руках ружье, и леса гласили вопли боли и ненависти. «Все! Можно брать этого придурка!» уверенно констатировал егерь, покидая свое укрытие и забрасывая винтовку за спину. «Он чародей, но энергии в ауре почти нет. Видимо, уже успел выложиться на полную до нашего прибытия. А пользоваться оружием или артефактами с прострелянными кистями обеих рук у него не получится. Китаец, оказавшийся пухлым человечком пожилого возраста, чьи зачесанные назад волосы безуспешно пытались скрыть растущую лысину, На русских шипел, ругался, плевался, пытался их пинать, за что и получил по морде, невзирая на свой статус душевнобольного и раненого. Не помогло. Судя по всему, крыша пережившего крушение человека уехала так далеко, что вернуть ее на место относительно слабой встряской черепной коробки не представлялось возможным. Впрочем, когда стало понятно, куда именно стрелял этот тип из своего револьвера, его вообще чуть насмерть не запинали. Густав лишь едва-едва смог отбить китайцу у своих родичей, да и то, судя по выражению его лица, очень жаждал не прекратить беспорядок, а присоединиться к процессу установления справедливости. А Олегу вообще было не до того. Он спешно пытался реанимировать двух девушек, обожженного почти до полной неузнаваемости калеку и одного мальчуга на лет 12-13, которых сумасшедший пристрелил прямо в их укрытиях. Внутренные стены неразбившегося торгового корабля были заставлены вытянутыми длинными бочками, сделанными явно не по метрической системе. Именно из них и вылилось все то жидкое мыло, шампуни, чистящие средства и прочие представители бытовой химии, которые сейчас отравляли собой местную экологию. Подобных емкостей на борту судна стояли тысячи, и именно в них владелец летательного аппарата подготовил спасательные места для себя и своих близких. На днище обманок чернели рунные цепочки и поблескивал небольшой накопитель, судя по всему, нужные для запитывания системы чар, способные амортизировать удар. Внутри бочек, попасть в которые можно было через дверцу, даже при тщательном осмотре, обнаруживаемую с большим трудом, находилась целая система фиксирующих ремней. И нечто вроде ингалятора, подающего из баллона литров на 40 смесь кислорода с осупляющим газом. Когда эвакуируемые занимали свои места и отключались, лишаясь возможности запаниковать или расшуметься, то их заливали какой-нибудь алхимической дрянью, вроде жидкого мыла, служащей дополнительной защитой от удара или огня, да к тому же мешающей обнаружить людей при помощи магии. Опять же, если бы кто-нибудь заглянул под крышку, то не нашел бы ничего интереснее довольно распространенного товара, которого в любой лавке навалом. Нападающие разграбили торговое судно, вынеси все ценное, но емкости со спящими внутри людьми пропустили. Те вполне неплохо пережили нападение, первым от наркоза очнулся глава семейства, то ли настроивший какой-то магический будильник, то ли просто в силу Конституции, лучше перенесшей дозу усыпляющего зелья. Увидев осматривающих обломки людей, китаец вообразил, будто ищут они именно его и его близких и решил уберечь своих дочерей от насилия, а отца и сына от пыток. В том, что первое и второе обязательно будет, владелец разграбленного торгового судна даже не сомневался. А потому этот герой на свою семью последних четырех патронов не пожалел, ни одного себе не оставив. О Ох... Пока другие осматривали остатки рухнувшего судна, Олег самоотверженно боролся за жизнь неожиданно образовавшихся пациентов. Против него играло то, что других целителей в зоне досягаемости не было, и большой калибр использованного оружия, чьи пули легко разбили кости и оставляли после себя огромные раны. Впрочем, играющие на руку чародею факторы тоже имелись. Все жертвы дружественного огня являлись чародеями, имеющими повышенную по сравнению с простыми людьми живучесть, да заранее введенный им наркоз, похоже, замедливший человеческий метаболизм. Ну и еще свою роль сыграло расположение тела в спасательной бочке, дно которой имело повышенную толщину. Поскольку эвакуируемые персоны там стояли на довольно прочном и высоком основании, то глава семейства хоть и целил в грудь, но попал в живот всем, кроме сына. А такая рана хоть и невероятно опасна без квалифицированной медицинской помощи, но к немедленной смерти все же не ведет. А у ребенка выстрел прошел вскользь по костям черепа, едва не содрав скальп. Пара миллиметров ниже и был бы труп. А если бы выше, то Олегу вообще не пришлось бы с ним возиться, поскольку восстанавливать прическу — это не к нему, а к парикмахеру. Да, таких подвигов я еще не совершал. Разве? Удивился Стефан, играющий прицелитель роль медбрата. Благо, основы первой помощи в подготовку егерей входили. Помнится, во время войны на Западном фронте, ну, хоть взять штурм замка Старый Сокол, «Тебя ранеными буквально с головой заваливали». «И ничего, судя по отзывам бойцов, спасал ты куда больше, чем оставлял умирать, хотя там тяжело раненым мог считаться чуть ли не каждый второй. Или дело в том, что тебе сложно оказалось оперировать в полевых условиях без хотя бы походного госпиталя?» «Да при чем тут операция?» Отмахнулся Олег, утирая выступивший на лбу пот окровавленными руками, что мигом придало ему вид не то жертвы авиакатастрофы, не то сытно пообедавшего вампира. Впрочем, столь мелкая неприятность не могла притушить в душе целителя заслуженную гордость. Как-никак, он сегодня спас целых три жизни. Ребенку и без его помощи, в общем-то, ничего не угрожало. «Мой подвиг — это подвиг духа. Я-таки нашел в себе силы не запихивать этому мудаку его же револьвер в то место, на котором он сидит и котором же думает. Хотя мне и очень хочется». «Ну, порадуйся тому, что ему и так сегодня не сладко пришлось». Стефан бросил взгляд в сторону извлеченных из обломков тряпок, на которых сидел нахохлившийся китаец, корчивший яростные гримасы и упорно пытающийся переживать сделанные из тряпок кляп. В его глазах значительно поубавилось безумие. Более того, Олег был готов поклясться, что взгляды, бросаемые на оперируемых, были полны ужаса от содеянного и искреннего раскаяния. Однако его все равно связали по рукам и ногам и в ближайшем будущем освобождать не собирались. Может, после того, как раненые смогут встать на ноги и сумеют выразить всю свою благодарность главе семейства за заботу о них. По предварительным прогнозам целителя, снова стать полностью дееспособными женщины должны были дня через полтора-два. Повезло им, что у него сейчас имелись вполне достаточно сил для того, чтобы можно было их щедро тратить. Корабль потерял, с родственниками теперь точно рассорится, да еще и заначку его, которую явно на черный день откладывали, дядя Самат от обнаружил. «И много там?» – заинтересовался Олег. «Аж целых четыре пригоршни пепла с отдельными вкраплениями дорогой бумаги» – обрушил все надежды Стефан. «Этот дебил свои сбережения банковскими чеками хранил, чтобы тащить удобнее было». А на зачаровании нужной бочки от огня не то чтобы совсем уж сэкономил, но, похоже, нанял такого специалиста, которого после завершения работы и устранить не жалко. Вот на халтуре ты и погорел, в прямом и переносном смысле. На то, чтобы извлечь из обломков корабля все ценное, ушло целых 6 часов. Ушло бы больше, но комиссар Анна высказала опасения за грузоподъемность «Котенка», А листы обшивки, оставшиеся после крушения судна, в более-менее целом состоянии, оказались на удивление тяжелыми. Похоже, отлили их из железа с изрядной премесью свинца. Оставалось только поражаться тому, как торговый корабль таскал подобную тяжесть вместе с полезным грузом, пушками и командой. К сожалению, от его наиболее ценных систем почти ничего не осталось. Нападающие утащили с собой и алхим-реактор, и большую часть энерговодов. Наверное, некоторое количество последних осталось в охваченных огнем частях судна. Стефан даже как-то смог найти несколько капелек расплавленного серебра. Вот только собрать их воедино, без очень опытного мага, умеющего управлять металлом, нечего было и пытаться. А руны и иероглифы, которым подходили питающие их хефиром нити, оказались нарисованы на досках какой-то краской. Похоже, пошедшее на строительство данного судна материала зачаровывал настоящий мастер, компенсировавший своим талантом использование не слишком ценных компонентов. Что ж, думаю, монет 200 за этот металлолом дадут. А может и больше. Хоть компенсируем топливо, которое сожгли. Олег был настроен оптимистично по поводу результатов первого дня функционирования вольного отряда на территории Китая. Их формирование не вступало в бой если не считать одинокого психа с разряженным револьвером, а кроме того, они немного заработали. Притом тем способом, который оставлял совесть чародея полностью спокойной. Даже если учесть, что у остатков разбившегося корабля был законный владелец, собранный оттуда металлолом вполне мог рассматриваться как плата за лечение родственников, повредившегося рассудком китайца. Впрочем, сейчас ему явно стало лучше. Он больше не рыдал и не кричал, а просто сидел, мрачный, словно сыч, периодически начиная почти нечленораздельно ругаться в так и не вытащенный изо рта кляп. Следовательно, более-менее стал воспринимать объективную реальность и осознавать весь идиотизм своих поступков. «Думаю, в городе будут еще возможности заработать. Особенно у тебя». Стефан облокотился на борт корабля зябкой ежесь. Вечерний ветерок, дующий откуда-то со стороны океана, оказался слишком уж свежим. Китайские целители, если верить дяде, пару раз вынуждены к ним обращавшемуся, задирают цены до самых небес. А во время войны тех, кому нужны услуги такого рода, наверняка предостаточно. Да, думаю, в деле здравоохранения можно будет слегка поддемпинговать цены. Олегу идея стать чем-то вроде выездного госпиталя, пусть и хорошо охраняемого, очень понравилось. Во-первых, с этической точки зрения, подобная идея не вызывала ни малейшего отрицания, в отличие от грабежей. Во-вторых, ради исцеления люди достанут из захоронок свои ценности, например, золото и драгоценные камни, которые кто другой в жизни бы не нашел. Ну и в-третьих, это куда безопаснее, чем сражаться с японцами, вампирами, бандитами или китайскими солдатами – жаждущими любой ценой выпнуть абсолютно всех чужаков со своей земли. «Надо будет сделать плакаты на китайском и рупор соорудить. Будем залетать в попутные деревеньки и предлагать свои услуги. Уж там-то хороших целителей еще меньше, чем в городах. Главное, всех подряд не лечи за миску риса или благодарное спасибо», посмотрел на него подошедший к ним Густов. «А то крестьяне мигом попробуют тебе на шею сесть и лапки свесить». А если дать им тумаков, еще и искренне возмущаться будут. Разберемся. Отмахнулся от него Олег, умом понимающий правоту слов главы рода Полозьевых, но не собирающийся без веской причины отказывать тем пациентам, которые не смогут достать золото, серебра или иных ценностей. В конце-то концов, отряды и продукты тоже нужны. С бедняков можно брать ими. Или порохом. На худой конец поручить им работу по хозяйству, вроде рытья туалетов, или уборки мусора на прилегающей территории. В общем, всегда можно будет что-то придумать. О, а я смотрю, вон уже и наш флот прет встречным курсом. Три с половиной сотни судов, двигающихся единой массой, представляли из себя весьма внушительное зрелище, пусть даже соблюдать хоть какое-то подобие строя летучие корабли и не пытались. Словно косяк туч, они двигались над лесами и холмами, на некоторое время наполняя залитую солнцем территорию причудливой игрой теней. Флагманом русского экспедиционного корпуса служил парящий линкор «Гордый», на борту которого и заседал в настоящее время архимагистр. Впрочем, отличить его от кораблей того же класса, но с названием «Смелый», «Решительный» и «Отважный» было тяжело. Сошедшие со стапелей лишь пару десятилетий назад, эти многопушечные громады чуть ли не в километр длиной больше напоминали причудливые железные острова, чем творение рук человеческих. Как Савва выцеганил у командующего Тихоокеанским флотом половину его лучших кораблей, оставалось только догадываться, но, скорее всего, без шантажа не обошлось. Вот броненосцы в количестве двух десятков или полусотню парящих крейсеров одному из сильнейших магов России еще могли сдать в аренду за золото. Очень-очень много золота но использование новейших парящих линкоров уж точно оплачивалось политическим капиталом. Остальная часть флота, ну, если транспортных барж не считать, принадлежала разномастным вольным отрядам, и по этой причине являла собой абсолютно дикую мешанину судов всех форм и размеров. «Котенок» был одним из самых маленьких кораблей в составе русского экспедиционного корпуса, но, скорее всего, все же не самым мелким. Во всяком случае, за это не слишком почетное звание с ним могла поспорить как бы недобрая полусотня летательных аппаратов. Впрочем, искать среди них две абсолютно одинаковых конструкции являлось делом неблагодарным и заранее обреченным на неудачу. Ручная работа как-никак, да к тому же хозяева в процессе эксплуатации обязательно вносили в конструкцию какие-нибудь свои дополнения или, напротив, убирали то, что казалось им ненужным. Роскошные изукрашенные яхты аристократов за какие-то проступки, сосланных в Сибирь, двигались едва ли не бок о бок с латанными, перелатанными кораблями времен Союза Орденов, сохранившими прежних хозяев, рванувших подальше от новой власти. Щерились многочисленными клыками трофеи, украшавшие собою корпуса охотников на сибирских чудовищ. Вальяжно и неторопливо двигались сбившиеся в стаи кубочкообразные купцы из тех, кто снабжает необходимыми товарами удаленные деревни. Группами по 3-4 судна передвигались патрульные катера, которые за их быстроходность и огневую мощь очень любили наемники или уходящие с армейской службы с нажитыми капиталами офицеры. От них старались держаться подальше обладатели черных гондолов и парусов, скорее всего, таскавших контрабанду в обход таможни, но ради участия в военном походе, решивших на время стать добропорядочными гражданами. «Имелись даже вообще уж оригинальные конструкции, вроде большого деревянного лебедя, сделанного так искусно, что он казался живым или оснащенный двумя громадными винтами взамен оболочки с горящим паром коробки, да более напоминающий Олегу транспортный вертолет из его родного измерения, только увеличенный в размерах раз в пятьдесят, и снабженный открытой пушечной галереей. «О, смотри, никак поймали нашего пирата!» Пока Олег любовался кораблями, Стефан углядел в составе флота новое дополнение, которого раньше в нем точно не было. Оставалось непонятно, как сам боевой маг третьего ранга его не заметил, ведь котенок сблизился со знакомого вида судном на расстоянии километра. Пестреющий многочисленными заплатками на гондоле вытянутый корабль, чья обшивка выглядела изрядно побитой, пришвартовался к одному из парящих линкоров, и теперь на палубе его шло какое-то движение. Вот только на драку оно не походило. Скорее уж на праздник или иное какое -то торжественное мероприятие. Во всяком случае, вытащенные на открытую палубу столы точно имелись. Как и выстроенные по линейке матросы, перед которыми прохаживалось высокое начальство. Полный невероятного ужаса и отчаяния звук раздался за спиной вздрогнувшего Олега, который даже не сразу понял, что это. Лишь секунды через три, машинально выставивший в направление потенциальной угрозы оба свои артефактных топора, чародей сообразил, что за данный акустический эффект несет ответственность связанный китаец при виде знакомого ему судна, начавший чего-то выть в свой кляп. Вздрогнув, чародей внезапно осознал, что знает, чем вызвана такая реакция, ибо его дар оракула внезапно снова дал о себе знать, Корабль, распотрошивший торговца, принадлежал одному из местных князей, в условиях военного времени ставшего практически полноправным владельцем данной территории и получившего право творить все, чего захочет его левая пятка. Но даже будь сейчас по-прежнему крепка центральная власть, с обреченным и в кляп китайцам случилось бы то же самое. Жидкое мыло, которое он продавал в этой провинции тоннами, оказалось сварено из дешевых, но токсичных отходов. Смертей или тяжелых болезней вроде бы не случилось, но сильнейшее раздражение кожи заполучали практически все покупатели. Особенно в самых нежных местах, нуждающихся в регулярной тщательной гигиене. Пытавшиеся сэкономить делец, чьей крови практически одновременно возжелали десятки, если не сотни аристократов, священнослужителей, магов и просто богатеев, Успел в последний момент удрать, но недалеко. И когда про него узнают слуги оскорбленного и обиженного князя, с которым у Саввы установлены вполне себе взаимоуважительные отношения, то случится маленький праздник и изуверские казни. Оракул-самоучка отчаянно замотал головой, пытаясь избавиться от терзающих его сознание образов. Отца-торговца должны были лишить всей плоти, кроме поддерживаемого магией мозга, нанеся ему тысячу ударов очень тонким лезвием, более похожим на иглу. одно из его дочерей было уготовано посажение на кол, а вторую бы зажарили, приковав к железному столбу и насыпав внутрь угли. Для сына и наследника готовили полный кипящего масла котел. А сам нечистый на руку делец сдох бы последним, после того, как его заставили сожрать абсолютно все мясо его родственников. «Ох, ё. Проклятие! Это ж надо так встрять!» Содрогнувшийся от омерзительных картин возможного будущего Олег бросил полный злобы взгляд на истошно мычащего китайца, пытавшегося умолять о быстрой смерти. В случае выдачи торговца его врагам, то и без того хорошее отношение к русским в данной провинции усилилось бы еще сильнее. А вот если князь узнает, что они помогли оскорбившему его человеку избежать суда и последующего за ним жестокого приговора, то голову он чародею третьего ранга оторвет. А высшие офицеры экспедиционного корпуса соотечественника еще поддержат, чтобы не вырывался. Проклятие! Блин, мужик, повезло тебе, что я такой хороший лекарь. Если бы ты свою семью все-таки пристрелил, я бы тебя сдал. Ефим, Афанасий, быстро запрячьте наших гостей в самый дальний угол трюма, «И пенькой какой-нибудь закидайте. И хватит на меня пялиться! Живей, живей!» «Что случилось?» — забеспокоился Густав. «С чего вдруг ты так разволновался?» «Ты же знаешь, что добрые дела не остаются безнаказанными, верно?» Устало посмотрел на него Олег, который никак не мог решить, стоит или нет рассказывать отцу Стефана о свалившемся на оракулу-самоучку озарении. «Ну, в нашем случае наградой стал геморрой», Примерно на 300 килограмм живого веса.